Великий магистр гордо вышел во двор замка и остановился в нескольких шагах от Дегира. Тяжелый плащ остался в тронном зале, и на Леонарде был лишь богатый расшитый золотом камзол. Грудь старика украшала массивная цепь с медальоном, а в правой руке он крепко сжимал короткий жазул «Мы убивали тварей кадав». Громко произнес Франц. они убивали нас. Убивали по твоему приказу. Теперь мы пришли спросить, за что?» «Неподчинение во время войны карается смертью. Ты приговорил меня к смерти еще до войны. Ты послал гвардейцев убить меня. Это было не так». — Совсем не так. Но великий магистр не стал унижать себя спором. — Ты приговорил меня к смерти за то, что я был против войны. И посмотри, чего ты добился. Орден разгромлен. Орден на пороге катастрофы. Франц выдержал паузу, и его раскатистый голос наполнил двор замка. — Ты потерял право на трон. — Тебе придется доказать это моей кровью, — просто ответил Леонард. Он снял корону и, держа ее в руках, не менее громко, чем Дегир провозгласил. — Слушайте меня, чуды! Слушайте все! Ибо пока еще я правлю орденом. Слушайте все! И я уйду... При любом исходе поединка. Я виноват и знаю это. Но этот горностай получит трон, только убив меня. Десанткаре передал корону молоденькому оруженосцу и сделал тяжелый шаг вперед. Замок погрузился в напряженную тишину. Несмотря на то, что Леонард был почти в два раза старше Франца, вряд ли кто-нибудь из присутствующих мог бы с уверенностью предсказать исход дуэли. Молодость, свежесть и напор — вот что мог противопоставить Дегир колоссальному опыту и мастерству великого магистра. А еще ненависть. Мертвые горностайи стояли за спиной Франца. Мертвые горностайи гнали его в бой — требуя отмщения. И Дегир нанес первый удар, резко бросив в лицо своему учителю эльфийскую стрелу. Несложное заклинание. Леонард одним движением пальца остановил летящую молнию, вызвав эффектную вспышку искр и взмахнул жезлом. Воздух вокруг Франца сгустился, вдавливая магическую энергию обратно в Дегира и не позволяя ему создавать боевые заклинания — Это был навский аркан четвертого уровня. Великий магистр попытался применить излюбленную тактику колдунов темного двора, и, будь Франц чуть более измотан, он бы не смог вырваться из этого кольца. Но хваны, предусмотрительные хваны, понимающие, что Дегир был долго отрезан от источника, позаботились о подзаряжающем артефакте и в замок Франц вступил под завязку, переполненной магической энергией. Тонкая нить пробила навский аркан и, стремительно достигнув Леонардо, вспыхнула рыбацкой сетью, на мгновение заблокировав энергию старика. Десенткаре справился с атакой за пару секунд, но этого времени хватило Дагиру чтобы выскочить из плотных объятий навского аркана и нанести следующий удар прямым двуручным мечом, молниеносно сформировавшимся в руках Франца. И только реакция, только великолепная реакция старого боевого мага помогла великому магистру избежать смерти. Разящий удар Эспадона принял на себя тяжелый волнистый клинок. Алая вспышка ослепила следящих за поединком чудов. Гигантская алая вспышка! сопровождавшаяся гулким хлопком. Оба мага подключились к карфагенскому амулету, энергетическому источнику Великого дома Чуть. И начался настоящий рыцарский поединок по всем правилам ордена. Обманные заклинания и удары из-под тяжка были забыты. Да у соперников и не оставалось на них времени. Они обменивались честными, сильными ударами, успевая лишь атаковать и защищаться. Колоссальный поток магической энергии изменил дуэлянтов. Оба они прибавили в росте, раздались в плечах, на обоих появились сверкающие алые доспехи, украшенные вставшими над обе единорогом. От только над одним панцирем развивались рыжие волосы, а над другим — седые. Удар! Еще удар! Еще! — Пылающие мечи вспыхивали с искр, бешеные потоки магической энергии сбивали с ног зрителей, заставляли корчиться от боли некоторых слабых магов. Силы, используемые дуэлянтами, были невероятно высоки, и каждый наблюдатель каждый чуд понимал, что, несмотря на все заявления Леонардо, трон достанется победителю. Третьего столь же сильного мага в Ордене просто не было и Франц пошел в атаку. Бешеную, беспощадную, стремительную. Он не обратил внимания на ответный выпад Десенткары, на то, что волнистый клинок пробил его сверкающий наплечник и повредил руку. Он не обратил внимания на то, что следующий удар великого магистра едва не насадил его на острие клинка, пылающий огнем железо скользнуло по ребрам. Он не обратил внимания на боль и кровь. Франц выложил в этот безумный натиск всю свою энергию, всю свою силу, всю свою ненависть. Град непрерывных ударов заставил старика отступить, сбил ему темп, ошеломил. Движения волнистого меча становились все неувереннее, слабее, слабее. В последние несколько секунд соперники буквально растворились в сверкающем мелькании клинка Дегира. Казалось, его меч... Танцует неистовый танец безо всякого вмешательства бойца. Но это только казалось. Леонард пропустил три удара подряд — в руку, в плечо и в бедро. Он упал на одно колено, и острие волнистого клинка обреченно ткнулось в землю. — Твое время прошло! Франц яростно взмахнул эспадоном, и голова старого рыцаря покатилась по камням замка. Сила, разбуженная дуэлянтами, постепенно исчезла. Бурые вихри магической энергии ушли, и перед молчащими чудами вновь возникла знакомая фигура Дегира, окровавленного, тяжело дышащего рыцаря в простых доспехах ложи горностаев. У его ног неподвижно скорчился обезглавленный труп Десенткаре. Себастьян де Локк Молча взял у оруженосца корону и, встав на одно колено, подал ее Францу. — Слава великому магистру! Москва, Красная площадь, 5 августа, воскресенье, час сорок пять. — Не слишком ли нагло мы себя ведем? — угрюмо спросил Эригор. Я уже не говорю, что мы не выставили боевое охранение и не позаботились о защите, но, челы, ты ведь сама говорила, что надо действовать осторожнее. Иерархи знали, что в обычное время Кремль и Красная площадь, зона Кадав в терминологии тайного города, надежно контролировалась объединенными усилиями всех великих домов. Использование магии здесь было строжайше запрещено». Но сейчас об этом не было и речи. Никто не мешал гиперборейцам концентрироваться у мавзолея своего вождя. — Если мы проведем церемонию, — хрипло ответила Вероника, — то на такие мелочи можно будет не обращать внимания. А если не проведем, то плевать, мертвым все равно. — Да хранит нас ненависть великого господина! — Пробормотал краснокожий, бросив быстрый внимательный взгляд на гробницу, а за кто-то. — Но оборона... — Зеленый дом и орден сюда не придут. Ведьма дотронулась до украшающей ее голову подписи великого господина. — Их армии разбиты, и связываться с нами они не станут. Остаются навы, а вот навов, в случае необходимости придется сдерживать иерархам каддав спокойно произнесла вероника все время которое понадобится мне для проведения церемонии она не спрашивала справится элигор или нет она просто отдавала приказ железная корона краснокожего качнулась мы дадим тебе время тасмит а времени не очень много друзья «Темный двор наконец-то определился, так что я теперь на войне!» Захар элегантно поцеловал руку Инги и улыбнулся, кивнув настоящих неподалеку вампиров. «Клан Треми на охоте?» Они встретились на пустынной моховой улице. Пара полицейских, уныло прогуливающихся по пустому тротуару, бросила подозрительный взгляд на блестящий джип наемника, Но, увидев, что между встретившимися людьми завязалась оживленная и дружелюбная беседа, спокойно прошла дальше. Бойцов клана треми блюстители порядка не приметили. Служба утилизации уже опутала зону када в своими сетями. — На охоте! — иронично поинтересовался наемник. — Ну ладно, не на охоте! — поморщился Захар. — В оцеплении! — Сантьяго приказал нашим окружить центр. На всякий случай, так сказать. Предусмотрительность комиссара была известна всему тайному городу. — Не перетрудились? — съязвил Артем. — Иногда бывает тяжело, — признал епископ. — Навы не дали нам разгуляться под стенами Зеленого дома. Основной удар нанесли гарки, а мы лишь преследовали мечей. — Пришлось много бегать. Большое количество добытой пищи помогло мне забыть о маленьких неудобствах. Приятно улыбнулся треми Захар, мы говорим совсем не о том. Инга обхватила вампира за шею и чмокнула в холодную щеку. — Захар, спасибо тебе. Ты не представляешь, что сделал для нас. Не представляешь. Старик, мы твой... Не говори ни слова. Епископ аккуратно отодвинул от себя девушку и задумчиво усмехнулся. — На самом деле... Хм, друзья, вы еще не представляете, что я для вас сделал. Он поставил на землю маленький металлический чемоданчик и ногой подвинул его к Артему. — Это для вас. — Что здесь? — тихо спросила Инга. — Стим, — небрежно ответил Треми. «Три литра, если не ошибаюсь». «Стим?» Девушка говорила очень медленно, боясь поверить. «Стим для...» «Забирайте, пока я не передумал. Этот чемоданчик стоит целое состояние». «Три литра стима!» Артем поднял глаза на Захара. «Ты знаешь, что ты сделал?» «Я спас жизнь Яне» серьезно ответил треми невозможно твоему другу по крайней мере у них будет на одну проблему меньше мы квиты, старик он усмехнулся артему поцеловал руку инге и быстро направился к своим воинам я не могу поверить девушка ошеломленно посмотрела на наемника тюмка это у вас в порядке вещей захару понравилась та маленькая услуга которую мы ему оказали — пожал плечами Артем. — Считай это ответной любезностью. Рыжая вздохнула и прижалась к плечу наемника. — И что мы теперь... Скучаете? — Кортес! Только не надо объятий и поцелуев. Мы не виделись всего несколько часов. — Нам они показались вечностью, — не сдержала Синга. Кортес внимательно посмотрел на девушку и коротко кивнул. — Мне тоже. И Артем, и Инга различили в спокойном голосе наемника затаенную грусть. — Вы встречались? — негромко спросила девушка. — Да. — И как? Картес неопределенно повел плечом. — Все не так плохо, как нам казалось. — Это же здорово! — засмеялся Артем. — Я всегда верил в Яну. — А где она? — поинтересовалась Рыжая решили, что ей надо побыть с гиперборейцами, — коротко ответил наемник. — Работа с ними еще не закончена. — Они собираются поднять а за кто-то? — Да, и Яна должна помешать этому. Кстати, Картес помялся. — Я хочу поблагодарить вас за то, что вы организовали встречу. Я не ожидал. — Давай обсудим эти мелочи потом, — перебила наемника Инга. — Если все в порядке, то почему ты такой грустный? — Это мои проблемы. Рыжая перегла взгляд на Артема. — Скажи ему... — Что вы еще натворили? — вздохнул Кортес. — Слушай, напарник! Молодой наемник положил руку на плечо Кортеса. — Если тебя гнетет, что Яна стала колдуньей, то не тушуйся. Я давно живу с ведьмой и могу поделиться опытом. Будешь учиться на моих ошибках... «Мерзавец!» — ласково проворчала Инга. «Не мучай человека!» Она приблизилась к Кортесу и прошептала. «Мы добыли стим. Три литра. Думаю, наши я не хватит этого запаса до конца жизни». «Я ждал этого момента несколько лет», — пробормотал Инге Артем. «Мы сумели ошарашить Кортеса». Это надо было снять на видео. Вытаращенные глаза лучшего наемника тайного города. Полуоткрытый рот. Инга прыснула. «Как?» «Потом расскажем, но...» «Начальник!» «Начальник!» Кто-то нерешительно подергал Артема за рукав. Молодой наемник резко обернулся, но, увидев двух воинов красных шапок, расслабился. «Что надо?» — Кувалда сказал, что ты покупаешь головы, твари-кадав, — сообщил один из дикарей. — Мы принесли девять. Давай деньги. И он бросил к ногам наемника пластиковый мешок.